Глава 6. Сплошные вопросы. Казалось бы, не происходит ничего из разряда вон. Охотник, жертва и бодигард между ними. Все как обычно. Но я чувствую, что здесь что-то не так. Со вчерашнего дня, с того момента, как я дала Гарику согласие взяться за охрану его жены, произошла целая куча событий. Сам он арестован. Они утром едва не взорвали. Теперь еще одно покушение. Однако все это никак не хочет вписываться в стройную и логическую непротиворечивую картину. Не хватает какой-то связующей нити, чтобы объяснить происходящее. Я не знаю чего-то очень важного, и это очень плохо. Пока я буду сталкиваться только с внешними проявлениями подводных течений, закрученных вокруг Гарика лихим водоворотом, я бессильна. Управляет пока кто-то другой, а я не могу перехватить контроль за ситуацией. И это смертельная угроза не только для моих клиентов, но и для меня самой. Все говорит о том, что Гарри кого-то так обидел, что на его жену наслали не дешевого убийцу, а профи высокого класса. Два покушения в один день кое о чем говорят. И в то же время на мой вопрос он даже предположить не смог, кто имеет на него такой серьезный зуб. Аня давно не бывала у своей подруги. Поехать к ней решила неожиданно. И кроме нас с водителем об этом никто не знал. Эта идея посетила ее только в машине, когда мы уже направлялись домой. И в то же время на месте ее ждал убийца. Странно. Очень странно. Тем временем лифт остановился на предпоследнем этаже. Я вышла и склонилась над площадкой. Где-то... А, вот они. Несколько желтых, все еще кисло пахнущих цилиндриков лежат на ступенях. Один закатился в угол. Ого! А гильзы-то простые. Что-то мне так в грудь ударило. Пистолет иностранного производства. Притом, 45-й калибр. Такая пушка бьет наверняка. Это не китайские ТТ или украденные у сонного Вохровца Наган. Странно все это. Не успев все как следует обдумать, я уже звонила в квартиру 240. Глазок осветился изнутри. Вновь потемнел на минуту и дверь открылась. А это Соколова и впрямь что-то особенное. Моя тетушка называют такую красоту «штучной». Аня, конечно, хороша. Я никогда не видела, чтобы беременность так красила женщину. Но ее подруга действительно супер. Аню я застала в уютном зале, сидящей в кресле со стаканом минералки в руке. А держится она лучше, чем можно было ожидать. Глаза, конечно, заплаканные, но никакого шока, никакой истерики. Молодец. «Так Игорь знал, что мне угрожает, поэтому он тебя и наню Ну, конечно!» «Он не хотел тебе говорить, боялся побеспокоить». «Да, я понимаю». «Ну кому я помешала?» В голосе они явственно послышали слезы. «Спокойно, спокойно. Я же с тобой». «Он больше не вернется. Ситуация под контролем». «Черт, с два под контролем». «Нет, мне определенно нужно подумать». Оставив подруг обсуждать происшествие, я с разрешения хозяйки обосновалась на кухне, закурила и погрузилась в размышления. Пожалуй, у меня это первое дело со столькими несостыковками. Несообразность номер раз. Такой человек как Гарик, просто не может прохлопать ушами, не может не заметить, что приобрел серьезного врага. Допустим, он со мной играл, допустим, его вместе с бригадой повязали как раз тогда, когда он ехал разбираться со своим противником. Как там его назвали в новостях? Коммерсант Б? Итак, Гарика, возможно, подставили, ему светит срок, и тем не менее, этот Б не отменяет заказ. Он готов раскошелиться, чтобы Аня умерла. То, что дело в самой Ане, я не без тайной радости сразу же отбросила. Уж то, что а в людях я разбираюсь. Человека порядочнее я еще не встречала. Ладно. Допустим, Гаррик знал, кто стоит против него. Он едет к нему, тот ждет и каким-то образом сдает его органам. Но жажда мести заставляет его уничтожить еще и жену своего обидчика вместе с его еще нерожденным ребенком. Пусть так, хотя в такой кровожадности и чувствуется некоторая натяжка или патология. Но киллер просто не мог знать, где ему устроить засаду. Это несообразность номер два. Место должно было быть абсолютно безопасным и в то же время Нас встретил хорошо подготовившийся, обеспечивший себе чистый отход убийца. И, наконец, сама личность охотника. Самая большая загадка. Никто не мог знать, что для охраны наняли меня. Для любого постороннего человека, в том числе для киллера, рядом с его мишенью с сегодняшнего утра просто появилась еще одна. Случайный свидетель. Пшик. Ерунда. Лишняя пуля, лишний удар ножом и все. Однако этот профессионал ведет себя так, Словно ему известно, какую угрозу я для него представляю. Он не просто ждет на лестничной клетке, стреляет и спокойно спускается вниз. Нет, он останавливает лифт, чтобы мы преодолели 15 этажей пешком. Он выманивает меня на крышу, а сам тем временем спускается на лифте вниз. Пусть это перестраховка, пусть он не ожидал погони. Но он идет на дело, имея в запасе особый прием — изменение внешности. Даже будь у меня возможность сообщить Громиле водителю о нападении, охотник все равно спокойно покинул бы место покушения. Не слишком ли громоздко даже для профессионала? И это все подготовлено за неполный час, что прошел с момента, когда Аня неожиданно решила посетить подругу, и до того момента, когда Валера остановил машину перед подъездом в высотки. Высший пилотаж! Теперь-то он знает абсолютно точно, кто я на самом деле. Случайный свидетель, подружка, не выдерживая два выстрела почти в упор и не стреляет в ответ. Моя маскировка раскрыта, а противник по-прежнему остается в тени и готовит новый удар. Остается в тени — это плохо, придется менять прикрытие. Но хуже другое. Охотник заранее был готов встретить отпор. — Где же я прокололась? Ладно, допустим, он настолько осторожен, что связал мое появление рядом с Аней и отказ взрывного устройства. Такая перестраховка хотя бы не противоречит элементарному здравому смыслу, хотя и выглядит очередной большой натяжкой. Зато это объясняет тщательность, с которой готовилось второе покушение. Допустим, он не залег на дно после первой неудачи. Теоретически можно себе представить, что специалист бесспорно высококлассный один его отход чего стоит, прет на рожон, повторяя попытку. Но, допустим, и это действительно, случай представился удобный. Опять же, утром он еще не был уверен, что это именно я предотвратила взрыв. Не полеже он проверять, что там стряслось его адской машинкой. Но тогда почему он устроил весь этот цирк с лифтом и переодеванием? Есть еще одна возможность утечка информации. Он с самого начала точно знал, что Аню будут охранять. Опять какая-то натяжка. Пусть кого-то из людей Гарика перекупили, конкурирующая контора еще могла бы пойти на такое. Но что это за мафиозные разборки, целью которых становится семья противника? Должность преступного лидера пока еще не предается по наследству. Против Гарика явно одиночка, и притом, скорее всего, не имеющей прямого отношения к криминалитету, иначе он действовал бы другими методами. Но чтобы человек со стороны смог договориться с кем-то из членов преступной группировки Пусть как практике, эти пацаны слабоваты, но система контрразведки у них должна быть на высоте, а уж предать босса для них хуже не придумаешь. Да и если бы конечной целью было уничтожение семьи Гарика и его самого, то имея двойного агента среди его людей, можно было сделать все намного проще. Другой вариант – органы. В каких-то своих целях они могли бы попытаться заварить такую кашу. У них как раз была бы причина вывести своего человека в банде из-под удара, подстроив покушение извне. Внедренный агент вполне в духе известной организации. Это объясняло бы появление записки в блокноте, объясняло бы, откуда взялся профессионал. Но эта гипотеза не дает ответа на главный вопрос. Причем тут Аня и ее ребенок? Нет, люди в погонах в итоге определенно не участвуют. А само письмо с предупреждением, оно вообще заноза сидит, разрушая любую из моих версий. Никому не выгодно было предупреждать Гарика. Но хуже всего этот охотник. Пусть он догадался, пусть даже знал заранее, но тот, кто его нанял, в тот момент просто не знал, что Гарик обратится ко мне. Мало того, сам Гарик этого еще не знал. Он вообще не верил, что все так серьезно, пока не получил второе предупреждение. Получается, что бешено дорогой специалист был нанят, чтобы убить беременную женщину. И вот это уже ни в какие ворота не лезет. Какой человек в своем уме будет тратиться на суперубийцу там, где можно обойтись уличной дешевкой? Да если бы не было меня, они сто раз уже могли ухлопать. А не будь предупреждения, не было бы и меня. То есть одной рукой пытаются вбить гвоздь, а другой... Подкладывает под него стальную пластину. Получается замкнутый круг. Задумав покушение, некто нанимает исполнителя и выбирает такого, кто мог бы потягаться со мной. стой про кого еще никто и не слышал, бред какой-то. Зачем усложнять себе задачу? Зачем заставлять Гарика испугаться и принять меры, чтобы потом с этими мерами бороться? Разве что только этот охотник и есть враг Гарика? Тогда все сходится. Никто не был готов к моему появлению. Никакого замкнутого круга. Просто по несчастливой случайности Гарик приобрел себе противника, готового к любым ответным ходам с его стороны. Если все так, то убийца и не подозревает, насколько серьезный противник ему достался. Что он может обо мне знать? Что я телохранитель, приставленный Кани. И это все. Даже мой досадный промах сыграл мне на руку. Пожалуй, для меня здесь есть простор для маневра. Так, посмотрим, что получается. Допустим, у Гарика появляется враг, при этом серьезный противник. Ему наплевать, как Гарик будет защищаться. Он знает, что выиграет в любом случае. Он даже нашел способ оставить второе предупреждение прямо в доме Гарика, хотя я пока и не представляю, как это ему удалось. Получается, кстати, что ему мало просто уничтожить. Он хочет, чтобы жертва боялась, чтобы она готовилась к смерти. Ему не нужно убийство из-за угла, его удовлетворит только победа в поединке. Просто демоническая личность какая-то. В жизни так не бывает. Это похоже скорее на один из тетушкиных детективов с высосанным из пальца сюжетом и кровавыми тайнами на каждой странице. Ну, допустим. Что дальше? Самого Гарика он изолирует и принимается за его жену. Столкнувшись со мной, он понимает, что Гарик позаботился о безопасности Ани и принимает вызов. Взрыв не удался, и он тут же наносит новый удар, сделав поправку на мое присутствие. Следующее покушение продумано и подготовлено с учетом нового фактора – меня. Логично? Да. Но какой-то книжной, натянутой логикой. Слишком много если бы. Каждое из этих допущений могло бы существовать по отдельности. Но несколько натяжек подряд слишком много для одного дела. Такое ощущение, словно у охотника есть какие-то другие мотивы, неизвестные мне, и он скрывает их за искусно выстроенной завесой. Но оставим в покое интуицию и все эти смутные ощущения. Слишком мало информации, чтобы строить альтернативные версии. Обратимся к грубым, реальным, осязаемым фактам, вроде этих двух кусочков свинца, засевших в бронежилете в 10 сантиметрах от моего сердца. Что говорят нам факты? А говорят они, что, во-первых, действует очень серьезный противник. Во-вторых, что на пути его ударов по-прежнему единственная преграда, остаюсь я. И самое плохое, он не прекратит своих попыток. Вывод. Единственный шанс не только для Ани, но и для меня самой, пока я в деле, нейтрализовать охотника. Если я хочу выжить, мне придется или отказаться от работы, что для меня невозможно по целому ряду причин, или принять вызов и переиграть противника, пока он не переиграл меня». Вот так Женя Охотникова назвалась Груздем, то есть бодигардом, «Изволь убить» или «убитой окажешься ты». Если бы еще удалось разобраться во всем этом нагромождении вопросов. Впрочем, полковник Анисимов когда-то любил повторять, что единственный способ избавиться от вопросов – это дать на них ответы. И еще. Нет такой загадки, которую нельзя было бы разгадать. Вот это мне предстоит в ближайшее время. Что ж, меня учили находить ответы и разгадывать загадки, в том числе и под пулями. Первый подозреваемый на очереди загадочный коммерсант Б, к которому ехал Гарик. Весьма вероятно, что он и есть этот самый охотник. А с этой версией уже можно работать. Уже можно попытаться найти его прежде, чем он сделает следующий ход, или спровоцировать его на этот ход там И тогда, где мне это будет удобно. И на этот раз он от меня не уйдет. Остаток времени, пока в соседней комнате обсуждали достоинства будущего супруга и подробности из жизни общих знакомых, я просидела как на иголках. Мне не терпелось проверить одну свою догадку. Наконец, Аня начала собираться домой. И уже через полчаса, заполненные всеми этими «да, кстати», «а вот ты знаешь», но ну, все счастливо», и снова «эх, я забыла тебе», Короче, с пятой попытки мы распрощались и отправились в Усояси. Расслабляться Аня, как казалось, умеет не хуже иного специалиста. Я даже позавидовала такой реактивной психике. Без всяких тренировок она легко переключилась с пережитого напряжения на полное спокойствие. Только взгляд ее, ставший, когда мы оказались в лифте, неожиданно задумчивым, выдает недавний испуг. Хотя что она успела заметить там, под дулом пистолета? Оказалось, что она даже не видела стрелявшего. А опасность, не пережитая всем существом, только понятая, никогда не бывает слишком страшной. Так уж устроена человеческая природа. До последнего вздоха люди не верят в то, что это происходит именно с ним. Для нормального человека смерть – слишком абстрактное понятие, чтобы пугаться по-настоящему. Может, это и к лучшему. Валерий встретил нас обеспокоенным взглядом. «В нас стреляли, но все обошлось», – кратко пояснила я, чтобы избежать лишних вопросов. Громила засопел, но промолчал. Если бы он стал выяснять, не тот ли это старик, который так меня заинтересовал, я бы, наверное, его убила. Мы уже устроились на мягких подушках заднего сиденья, когда Аня вдруг сказала. «Но как же теперь быть? Может, в милицию обратиться?» «Можно, конечно. А зачем?» «Ну, чтобы его нашли. Ведь ты его разглядела?» «Да, я видела человека в куртке и с маской на лице. Много это даст милиции. Ты когда-нибудь слышала, чтобы раскрыли хоть одно похожее происшествие? Да к тому же твой муж просто спишет на криминальные разборки и все». Аня поникла. «Да, ты права. Но что же делать? Ведь я не могу вечно сидеть в четырех стенах. А вдруг он опять меня подкараулит?» «Ерунда. Вообще, с чего ты взяла, что тот человек ждал именно тебя? Кто мог знать, что ты здесь появишься?» Слушай! «Точно? Я же сама не знала, что к Светке поеду!» «Ну вот, видишь? Нет, он больше не появится. Раз покушение сорвалось, он теперь исчезнет как можно дальше». «Если бы это было так!» Да и вообще, он наверняка уже понял, что ошибся. Мало ли, какую женщину в шубе он мог ждать. На одной этой площадке 10 квартир, да еще на следующем этаже. «Но ведь он видел, в какую квартиру я звоню!» «А вот и нет! Я точно заметила! Когда он появился, ты уже убрала руку от звонка». «Значит, меня никто не хочет убить?» «Ну да, просто ошибка. Ну, сама посуди. Даже если бы злодей знал, где живет твоя подруга. Стал бы он тебя там караулить, черт знает, сколько времени». «Верно!» — Аня оживала на глазах. «И самое главное, ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы желать тебе зла?» «Я? Нет». «Ну вот то, -то же. Даже если Гарик твой кому-то и насолил, то при чем тут ты?» «Ну, слава богу!» А то я уже пугаться начала. Аня, похоже, приняла все за чистую монету. Я говорила ей все, в чем только она безуспешно пыталась убедить себя. И в отличие от меня Аня поверила. Очень хорошо. Считаешь, что мне бояться нечего? Скорее всего. В любом случае, что бы ни случилось, рядом с тобой буду я. И я, пробасил Валерий, выруливая на трассу. Ну да, и он. Да с такой охраной тебе сам черт не страшен. Аня слабо улыбнулась. Значит, я могу завтра поехать к Анне Францевне? Отлично, просто замечательно. Все само собой складывается как нельзя лучше. Ну, Имечка, это еще кто? Школьная учительница? Не совсем. Это моя портниха. Мне завтра нужно готовые вещи забрать. Хорошая портниха. Очень. Мастер экстра-класса. А почему бы не отложить визит на время? Так ты все же считаешь? Да ничего я не считаю. Просто береженного Бог бережет. Посидеть бы тебе недельку дома и чувствую себя загнанным в нору животным. Ты же сказала, что мне ничего не угрожает. Отлично, все как по нотам. Извини, Аня, что приходится тебя использовать, но ты бы меня поняла. Все это так. Но зачем тебе самой лишний раз куда-то ездить? Ведь там без примерок просто взять вещи и все? Ты не понимаешь. Я и так уже с ума начинаю сходить в этом доме. Для меня каждая возможность выбраться – праздник. Да знаю я, Аня, знаю. Просто мне нужно, чтобы ты сама произнесла это здесь и сейчас. К этому я тебя и подталкивала. А Валерия не сможет один съездить? Боюсь, что у меня завтра возникнут неотложные дела. Закинула я удочку. Интересно, сработает ли микрофон в машине еще раз уже в моих целях? Надеюсь что тот, кто нас сейчас слушает, проглотит мою приманку. В том, что микрофон в машине, сомневаться не приходится. Только так убийца мог узнать, куда мы едем. Пробка сыграла ему на руку. Пока мы в ней торчали, он готовил место для своего выступления. Вот, наверное, голову ломал, что мы так долго не появляемся. «Нет, что ты! Анна Францевна его боится как огня! Правда, Валерик?» Амбал что-то неопределённое хрюкнул. «Очень хорошо! Чего-то в этом роде я и ожидала. Впрочем, для складывающегося у меня в голове плана это большого значения не имеет. Слушай, не хочется тебя отпускать одну. ну «Ну, Валера-то будет со мной! Я тогда туда и обратно! Тебе не о чем беспокоиться!» «Да много тебе толку будет от этого типа!» «Ну, не знаю!» – нерешительно протянула я. «А далеко это?» «Не очень. В юбилейном». «Вверху или внизу?» «Мне нужно было, чтобы Аня назвала адрес слух, как она это уже недавно сделала. Только теперь я знаю, что эта информация идет прямо к убийце». «Да нет, вверху. Только с трассы съехать. Самая ближняя к дороге девятиэтажка». «А, знаю. Та, что с гастрономом внизу?» «Нет, следующая. Сразу за этой. А место там открытое, хорошо просматривается. Деревьев в других укрытий нет? Может где-то поблизости спрятаться человек?» Спросила я, обращаясь к Валерию. «Да, конечно, не может, там же новые дома!» Не дала ему ответить Аня. «Ну, Женечка, ну можно я съезжу?» «Пообещаешь никуда больше не заезжать?» «Честное слово, заберу платье и сразу назад!» «Ну, не знаю. Нужно подумать. Все должно выглядеть максимально естественно. А может, все-таки со мной? Я к вечеру вернусь». «У меня назначено на утро. Анна Францевна не любит, когда у нее толкутся клиенты». «Я Гарику обещала, что глаз тебя не спущу». «Продолжала я сдавать рубеж за рубежом». «А мы ему не скажем». «Правда, Валера?» Валера неодобрительно покрутил мощной шеи, но все же выдавил из себя какое-то согласное кряхтение. Убийца, слушащий нас сейчас, наверное, не может поверить в свою удачу. Еще бы, откуда ему знать, что девка в бронежилете, которая даже попасть в него с трех метров не смогла, не зеленая выпускница полупрофессиональной школы безопасности, а хамелеон который знает, что просматриваемые подходы – не помеха для киллера, который ни за что не купится, как Аня на внешнюю логику событий, и которую уж тем более никогда не оставит своего клиента, чтобы заняться какими-то своими делами. Но подстраховаться все же следует, слишком осторожно у нас противник. «Нет, Аня, ты знаешь, я подумала, не стоит тебе ездить без меня. Вот вернусь и на следующий день вместе поедем». «Но, Анна Францевна...» Сказанная мной под занавес фраза пришлась точно по времени. Мы уже въезжали в ворота особняка. Чистая работа, Женя. Но за то недолгое время, которое заняла дорога от места последнего покушения до укрепленного особняка Гарика, мне удалось сообщить убийце все, что я хотела. Во-первых... Он должен был понять, что я не знаю про микрофон, просто потому, что я дилетант, способный даже на то, чтобы бросить клиента. Во-вторых, он узнал место, где ему будет удобно подготовить следующее покушение. Ну и, наконец, в-третьих, он знает, что я все же отказалась отпускать Аню одну. На тот случай, если он догадался о ловушке, которую я готовлю, последнее должно его успокоить. Надеюсь, мне удалось его заинтриговать. Остался последний ход, и для него мне понадобится помощь самой ани Придется немного вести ее в курс дела. Охотник должен узнать, что Аня все равно не отказалась от мысли поехать к этой Анне Францевне, даже несмотря на то, что я запретила ей делать это одной. И узнает он это завтра от нее самой, то есть от того, кого будет за нее принимать. Голос для меня воспроизвести еще проще, чем внешность. Даже сама Аня не сыграет это лучше. И имея надежный радиоканал, ему незачем светиться, наблюдая за домом так, что он не сможет проверить, отбыла ли я по своим делам. А вот об отъезде Ани ему станет известно. Прежде чем последовать за ней в дом, я знаком отозвала Валерия в сторону. Следует убедиться, что мой спектакль был устроен не зря. Оставив машину перед гаражом, он отошел вслед за мной к стене дома. «В машине прослушка», — сообщила я ему. «Так что помни, твое молчание золото, что бы ни случилось в салоне, ни звука». «Да я и сам это понял. Иначе откуда он узнал бы место, верно?» «Ого, да я его недооценила». «Слушай, вспомни, где ты в последнее время оставлял машину без присмотра». То-то и оно, что нигде. А если подумать, на заправке, может быть, в автосервис заезжал. О, точно! Ну, на этой неделе был в Аргусе. Это что? Сервис-центр БМВ. Отпадает. Почему? А кто мог знать, что ты туда поедешь? Что тебе мой щекокон-закладку вставил? А, кстати, что ты там делал? Магнитолу ставил. Еще мне стекло в двери поменяли. А что такое? Да было дело, взял машину телок покатать. Ну, а там перед баром она стояла полчаса. «Может, минут 40. «Слушай, Гарик не знает». «И не узнает, что дальше». «Ну, и это значит, какой-то мудак мне окно разбил и спер ее». «Это меняет дело». «Во сколько это было?» До да ночи уже. Прямо с мясом выдрал». «Ты только Гарику не говори, лады». «Это мы уже обсуждали». «Так, сейчас иди к машине и изобрази какую-нибудь активность». «Мне нужно, чтобы дверцы, капот и багажник были открыты». «Погреми там чем-нибудь в моторе». «Будь сделано. «Давно собирался свечку одну посмотреть. Боюсь, с дефектом». «Вот и отлично». Я быстро. Сбегать в дом, нырнуть в сумку с вещами и вернуться обратно оказалось для меня делом нескольких минут. Валера исправно копался в моторе. Заметив мое появление, он выпрямился и уже открыл было рот. Я приложила палец губам и на цыпочках подошла поближе. Нырнув в одну из открытых дверей, я поводила сканером в салоне. Фонит под передней панелью. Именно там, откуда и выломали автомобильные воры автомагнитолу. Воры, может быть, если воры оставляют место украденной техники подслушивающее устройство. Я легла на сиденье и заглянула под панель. Вон он. Правее кронштейна крепление радиотелефона. Так я и думала. Ловко придумано: имитировать кражу, чтобы установить прослушку. Усилительный блок наверняка где-то в нише скрыт новым, Кенвудом. Все устройство врезано в схему электропитания. Передающая антенна должна подсоединяться к антенне того же радиотелефона. Отличная, надежная прослушка. Поверни только ключ в замке зажигания, и все твои разговоры будут транслироваться в эфир. Все, что нужно любопытствующим, это просто поймать волну на приемнике, установленном в другой машине. Все. После этого уже не требуется вся эта катавасия со сменой машин. Хвост никогда не раскроют, будет охоть ушастый запорожец. Весь день висящий позади объекта, но ни разу не бросится в глаза, прямая видимость больше не нужна. Держи себе в полукилометре позади, слушай и вовремя поворачивай. Система удобная, но на каждую систему есть своя противосистема. Я вылезла наружу, обошла машину и подошла к водителю. Мы переглянулись и отошли подальше. Сунь это где-нибудь рядом с антенной. Я протянула Валерию небольшую серую коробочку. «А что это?» «Наша дымовая завеса. Устройство для наведения радиопомех. Работает на всех диапазонах. Если нужно будет что-то сказать в машине, нажму кнопку у себя на брелке. И не слышат нас, не следит за нашими перемещениями они уже не смогут». Валерий уважительно взглянул на глушилку. Слушай, а чего бы это не выломать микрофон ко всем чертям? Тогда и помехи не понадобится. А того, что нам еще пригодится. Мы завтра едем ловить этого охотника. Кого? Ну, это я его так называю. Киллера сегодняшнего будем мочить, понял? Ну да. А к Францевне, значит, не едем? Вот туда-то мы и поедем. Это как? Увидишь. Да ведь Аня... Вот Аня и поедет. Не понял. Утром поймешь. Все, до завтра я пошла. Хочу успеть прогноз погоды посмотреть. Да, еще. А про микрофон в машине ни слова. И я вернулась в дом.